Тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года. Таммерфорс. Володя, ну идем же, все уже за столом, только тебя ждем. Пробаркав дежурное приглашение, Наденька упорхнула в гостиную, откуда раздавались раскаты смеха и слышался звон посуды. Социал-демократы активно отмечали уходящий тысяча девятьсот первый год. Ленин недовольно поморщился. Почему надо отрываться от рукописи каждый раз, когда приходит вдохновение, появляется ясность мысли, идет слово и строки, словно сами ложатся ровными рядами на чистый лист бумаги. Нет уж, пусть подождут. Сегодня он обязательно должен закончить свой фундаментальный труд. Что делать? Название позаимствовал у глубоко уважаемого Чернышевского. Задумал и набросал основные тезисы еще в прошлом. одевятьсотом, а одна тысяча девятьсот первый оказался настолько богат на события, что тянуть с ответом на главный русский вопрос далее не представлялось возможным. Среди революционеров еще со времен знаменитого хождения в народ распространилось и оставалось модным близорукое поветрие заигрывания с рабочими и крестьянами. Интеллигентское сюсюканье, а давайте спросим у трудящихся, а давайте устроим референдум, ничего кроме вреда никогда не приносило. На какие вопросы справедливого мираустройства мог ответить трудовой народ, если он в девяти из десяти случаев не мог даже понять, о чем речь? Поэтому Ильич сразу дал определение такой практике. Примитивная демократия, примитивного кружка, в котором все делают все и забавляются игрой в референдумы. Здесь и далее это цитаты Ваилленина из его книги «Что делать?» полное собрание сочинений, том шестой. В частных беседах и на публичных диспутах Ленин раз за разом втолковывал соратникам, что революция слишком серьезное дело, чтобы доверять ее инертным, костным, необразованным народным массам, что социал-демократического сознания у рабочих не могло быть, оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское. Может быть, в будущем, когда отечественные трудящиеся дотянутся до великолепной и неподражаемой социал-демократии Германии, тогда, возможно. Ленин в то время перманентно восхищался германскими рабочими и социал-демократами и постоянно ставил их в пример. В той же книге, что делать, он писал: «Немецкие рабочие имеют два существенных преимущества перед рабочими остальной Европы. Первое то, что они принадлежат к наиболее теоретическому народу Европы». Второе преимущество состоит в том, борьба ведется планомерно во всех трех ее направлениях, согласованных и связанных между собой в теоретическом, политическом и практически экономическом сопротивлении капиталистам. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и непобедимость немецкого движения. А пока в этом болоте любое революционное движение затухает, как маятник в масле. То, что русский пролетариат никакой не гегемон, Ленину было ясно всегда. Но сейчас об этом требовалось сказать громко и честно. Ждать от серых, беспробудных и тотально равнодушных широких народных масс каких-то революционных подвигов можно до морковки на заговенье. Революционное преобразование это дело небольшой, хорошо сплоченной организации профессиональных революционеров. Они сражаются за весь народ, поэтому имеют право силой тащить необразованные и неотесанные широкие народные массы в светлое будущее, как тащит крестьянин упирающегося теленка к корынке с молоком. Они борются за демократию, поэтому сами могут позволить себе быть выше всех этих демократических условностей.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 Им некогда думать об игрушечных формах демократизма, но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная при том по опыту, что для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни пред какими средствами. Дописав последние строки, Ленин отложил перо и задумался, вспомнив свое возвращение в Россию и первую акцию на Обуховском сталилитейном заводе. Там он оказался по рекомендации решительного британского революционера, секретаря комитета рабочего представительства Англии Джеймса Рамсея Макдональда. Это уникальное предприятие, наверное, единственное, производившее широкий ассортимент жизненно важной военной продукции. Дальнобойные орудия, бронесчеты, мины, снаряды, оптику. Все происшествия на таких заводах гарантированно попадали на первые полосы газет. А что еще надо молодой малоизвестной партии? Тем более, что Джеймс был уверен: громкая революционная акция гарантированно окажется в центре внимания всей прогрессивной мировой общественности, и обещал использовать для этого все свои связи в старом и в новом свете. Организовать правильную идеологически выдержанную забастовку оказалось совсем не сложно. В апреле 1901 года предприятие получило срочный государственный заказ, что повлекло за собой ужесточение рабочего графика, введение сверхурочных работ и, как следствие, негативную реакцию со стороны многих рабочих, представителей целого ряда подпольных кружков. Социалдемократического, народнического и прочих организованных на заводе объявили первого мая 1901 года политическую стачку и обратились к администрации с рядом конкретных требований. Кроме отмены увольнений для зачинщиков, бастующие требовали включить первого мая в число праздничных дней, установить восьмичасовой рабочий день и отменить сверхурочные и ночные работы. Учредить на заводе совет выборных уполномоченных от рабочих, увеличить расценки, уволить некоторых административных лиц и так далее. Набор требований в данном случае был не очень важен. Никто не сомневался, что руководство не собирается их выполнять. Все ждали полицию, казаков, войска, поэтому забаррикадировали вход, приготовили камни, разобрали штакетники. Провели митинг, на который собрались рабочие не только Обуховского, но и расположенных рядом Александровского и Семяньниковского заводов. На фоне косноязычных и малограмотных местных активистов речь Ленина о текущем политическом моменте слушалась как ария солиста Большого театра после пьяных кабадских песен. Что-то похожее попытался выдать представитель эсеров. Но его заунывные песнопения о тяжелой крестьянской судьбе рабочими были восприняты indifferentно. А когда от имени РСДРП и редакции «Искры» огоньку добавил обаятельный и язвительный Патресов, все остальные кружки и движения окончательно потускнели. Патресов Александр Николаевич. Видный деятель российского социалдемократического движения, один из основателей РСДРП и редакторов «Искры». Присутствующие члены РСДРП были немедленно кооптированы в Стачечный комитет. Успех партии был полным. Фотокорреспонденты прилежно фиксировали, журналисты поспешно записывали. Несколько раз дозорные заходили с сигнальным свистом, и тогда площадка перед заводоуправлением пустела. Рабочие разбегались по заранее распределенным постам, но власти медлили, войска не появлялись. Вдоволь накурившись и набалагурившись у баррикад пролетариат возвращался к заводоуправлению, и митинг продолжался. Затем снова следовал тревожный свист, и все повторялось. Многочисленные фоторепортеры, расположившиеся вблизи проходной, оседлавшие близлежащие крыши и заборы, потирали руки и готовили фотографическую технику. Все ждали эпической битвы бастующих с правительством. Однако на этот раз все пошло не по плану. На заводы на бастующих никто не обращал никакого внимания. Уже поздно вечером стачечный комитет, посовещавшись, решил, что столь решительное согласованное выступление пролетариата так испугало царское правительство, что оно впало в ступор и боится отдать приказ на силовое подавление стачки. Но завтра все может поменяться. А посему бдительность не снижать, народ не распускать и издать забастовочный бюллетень и предложить присоединиться к стачке всем предприятиям столицы. Следующий день закончился так же, как и первый: опять митинги, опять шумные, апации, услада ушей ораторов, резолюции одна задорнее другой и тишина. Для приведения к покорности взбунтовавшегося столичного пролетариата самодержец не изволил выделить не только солдат с артиллерией или казаков с нагайками, но даже одинокого занюханного городового. А на третий день новости начали сыпаться, как из рога изобилия. Сначала прибыл срочно вызванный из отпуска директор завода генерал Власьев, мрачно объявивший, что все требования Стачкома будут выполнены и даже перервыполнены. Выходным теперь будет не только 1 мая, но и последующие дни календаря, потому что их госзаказ перераспределен между Ижевским, Пермским, Брянским и Крупковским заводами. Инженеры с технической документацией командируются на указанные предприятия для организации технического взаимодействия, а затем на новый строящийся завод Дублер на Урале, обещающий обойти по производительности и мощности все сталилитейные заводы России. Совету выборных уполномоченных от рабочих властьев вручил к началу работы уведомление с поздравлением и предложением самостоятельно заботиться о организации производства и быта, с правом распределять полученную выручку как заблагорассудится, на повышение расценок, увеличение зарплат и объявление еще каких-либо дней выходными или другие нужды. Государство в дела рабочих вмешиваться не будет. Но и финансировать убытки не намерено, поэтому, если выручка не случится, то и фонд оплаты труда не состоится тоже. Ниже этого уведомления большими красными буквами было выведено «от каждого по способности, каждому по труду» и стояла размашистая подпись самого императора, а также высочайший постскриптум о готовности к дальнейшему диалогу. Вечером в непрерывно заседающий стачком пришла делегация рабочих с одним единственным вопросом: что делать. Ильинин понял, что настала и историческая необходимость переговоров на высшем уровне. Время и место для аудиенции самодержец выделил самое неожиданное: новое казённое учреждение с непривычным названием Госплан. располагавшееся во мраморном дворце за полчаса до полуночи пригласительные доставил курьер, передвигающийся на пока еще диковинном и непривычном транспорте велосипеде. Звучит крайне инфернально, усмехнулся Патрисов. Не инфернальнее всего самодержавия в целом, поморщился Ленин. Вероятно, его величество позволит принять нас после вечернего посещения театра. В эту короткую майскую ночь дворец на миллионной улице меньше всего напоминал консервативную великокняжескую обитель. Все окна были залиты ярким светом, а три кардона охраны трудились в поте лица, осматривая багаж военных и штатских, непрерывным потоком втекающих в распахнутые настежь двери и бесследно растворяющихся в коридорах и кабинетах. У вас что, ночной смена? – решил пошутить Патресов, со стругим контролером проверяющим документы. Сегодня, наверное, опять почитая все правительство собралось. Не принял шутки охранник. Нам то что, мы два часа отстояли и в караулку отдыхать, а эти сердешные. Охранник кивнул головой в сторону курьеров. И днюют и ночуют прямо тут в гардеробе или в пустых комнатах. Особенно когда такое широкое собрание, как Нонче, совещание, как раз оказалось тем театральным представлением, на котором присутствовал император. Оно закончилось без четверти по полуночи, и фойе заполнилось чиновниками в самых разных виц-мундирах: черных с желтым кантом и серебряным просветом погонов департамента почвы и телеграфов, черных с карминным департамента здравоохранения. Темно-зеленых с бордовым, канцелярии Министерства финансов, темно-синих со светло-зеленым, департамента путей и сооружений МПС. Из боковых дверей белого зала, пыхтя и матерясь в полголоса, молотчики из корпуса внутренней стражи выносили и ставили вдоль стены массивные деревянные подставки с картами, графиками и планами, очевидно служившими наглядными пособиями для докладчиков. Ближайшая к посетителям оказалась общая карта электрификации России, сплошь усеянная синими и черными значками с обозначением гидро- и теплоэлектростанций, перечеркнутая линиями электропередачи, веером расходящимися от перекрещенных стрелочек. Ближайшие к Петербургу на Волхове и Свири, каскады на Волге, на Доне, на Днепре. Целая россыпь на Кольском полуострове, Урале и в Сибири. И интересуетесь, Владимир Львич? оторвал Ленин от изучения карты низкий хрипловатый прокуренный голос. Император абсолютно не походил на венценосную особу, скорее на учителя гимназии. Пальцы испачканные чернилами, рукав в темно-зеленого мундира и кончик носа мелом. Красные от недосыпа прищуренные глаза. Так щурятся попавшие на свет из темного помещения. — Да, прелюбопытно. Скажу честно, не ожидал. Скользнув взглядом по фигуре монарха, Ленин повернулся к нему спиной и опять уперся глазами в карту, демонстрируя своим видом категорический отказ от соблюдения дворцового политеса со всеми поклонами, титулованиями и прочим самодержавным правилам. непотребством. Император встал рядом, чиркнул спичкой, и по фойе поплыл аромат душистого трубочного табака. Хотел полюбопытствовать, Владимир Львович, вы уже закончили книгу, что делать? В пол голоса осведомился монарх, не отрывая взгляда от наглядного пособия. Ленин резко повернулся, наклонил голову набок и уже внимательно со своим знаменитым прищуром посмотрел на изпещренное мелкими шрамами, как оспинами. лицо императора. А вы и это знаете. Впрочем, после поздравления с первым номером искры уже не удивлюсь. Но простите, почему вас так интересует именно эта моя работа? Потому что меня волнует тот же вопрос. Губы монарха тронула улыбка, а глаза продолжали шарить по карте. Но там я рассматриваю задачу революционного переустройства мира. И ведущие роли организации профессиональных революционеров в этом процессе, закончил за Ленина император. Точно так, именно революционеров, отчеканил последнее слово Ленин. Поэтому удивителен такой интерес именно вашей персоны. Монарх наконец оторвал глаза от карты и тоже повернулся к Ленину. Что-то было в этом взгляде такое, что смутило и одновременно насторожило Ильича. Читалась в нем крайне сложная гамма чувств, но вот чего точно не было, так это вельможного высокомерия, а ведь именно с ним обычно носили свое "я" представители аристократии. А что ж тут удивительного? Пожал плечами император, и в глубине его зрачков заплесали чертики. Если профессиональными революционерами могут называться буржуазный интеллигент Маркс, Капиталист, Энгельс, дворянское, генеральские отпрыски Ульянов и Патресов, князь Кропоткин, то почему же таковым не может быть самодержавный государь? Что за дискриминация? Да потому, что дрожащий начал вскипать Ленин. Тиран, перебил его император. Зовите меня просто тиран. Во-первых, это правда, во-вторых, я уже привык. И вы привыкаете, потому что именно так вас будут называть в случае победы пролетарской революции, причем не только враги, но и ваши соратники. Произнося последние слова, император бросил косой взгляд на Патресова. Тот буквально захлебнулся от возмущения, но промолчал, остановленный Ленинским жестом. А вы не сомневаетесь в победе пролетарской революции? С трудом, скрывая сарказмы, грацируя, спросил Ильич. Я не сомневаюсь в победе профессиональной организации революционеров в преналичии ясных, социально одобряемых целей, достаточной настойчивости и уверенного руководства. Без тени усмешки ответил император. А уж как ее назвать пролетарской, крестьянской или общенародной – это дело вкуса и вопрос конкретного политического момента, не более того. Ленин тряхнул головой, прогоняя майские воспоминания, улыбнулся, перелистнул страницу, перечитал ранее написанное. Основатели современного научного социализма Маркс и Энгельс по своему социальному положению сами принадлежали к буржуазной интеллигенции. Точно также и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения. как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции. Надо усилить, обязательно требуется подчеркнуть. Перо ткнулось в чернильницу, и по бумаге рассыпался бисер ленинского почерка. А наши мудрецы в такой период, когда весь кризис русской социал-демократии объясняется тем, что у стихийно пробужденных масс не оказывается на лицо достаточно подготовленных, развитых и опытных руководителей, вещают с глубокомыслием Иванушки, плохо, когда движение идет не с низов. И вот я утверждаю. Первое, что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей. Второе, что чем шире масса стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее необходимость в такой организации и тем прочнее должна быть эта организация, ибо тем легче всяким демагогам увлечь неразвитые слои массы. Третье, что такая организация должна состоять главным образом из людей, профессионально занимающихся революционной деятельностью. Вот теперь хорошо, теперь можно перейти к следующему вопросу. Отметил про себя Ленин и невольно опять улетел воспоминаниями в ту теплую майскую ночь, которая продолжилась такой же фразой. Рабочие достаточно умны, чтобы разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Запальчивой скороговоркой чистил Ленин, расплескивая горячий чай, принесенный адъютантом. Разговаривая про Обуховский завод, собеседники незаметно переместились внутрь зала, где неслышно скользящие служащие канцелярии уже раскладывали по столам папки со сводками и отчетами для следующего утреннего совещания. Нужно только не затыкать им рот и не заставлять зажмуривать глаза. Как только они поймут, что работают на себя, что результаты их труда никто не присваивает, производительность и качество производства взлетят на такой уровень, который и не снился частным предпринимателям. Простите, но кто же сейчас заставляет зажмуриваться? Удивлялся император с чувством, прихлебывая душистый напиток и явно получая удовольствие от разговора. Ваша искра совершенно открыто продается во всех городах. Ваши речи на митингах никто не прерывает и не запрещает. Этого мало! Как всегда резко рукой рубанул воздух Ленин. Этого абсолютно недостаточно. Агитация и пропаганда это средства, а не цель. Только политическая власть трудящихся придаст необратимый процесс изменениям и сделает переход на новый, более высокий уровень производственных отношений необратимым. И тогда производительность освобожденного труда вырастет настолько, что старые капиталистические отношения станут абсолютно неконкурентоспособны, вставил, наконец, потресса в свое слово, чтобы не выглядеть статистом. И партия социал-демократов готова взять на себя ответственность именно за такой результат. Не спросил, а именно резюмировал император. Оба революционера одновременно и согласно кивнули, не понимая, к чему клонит монарх. Хорошо, будем считать, что по одному принципиальному вопросу стороны договорились. Кивнул самодержец, раскуривая очередную бесчетную трубку. Надеюсь, вы согласны с Марксом, что вопрос об истинности познания – это вопрос практики. В таком случае я предлагаю вам на деле доказать работоспособность вашей теории. После январских событий у вас возникли некоторые принципиальные разногласия с губернатором Финляндии генералом Бибиковым, вынужденным подать в отставку. Как вы, Владимир Львович, писали про его работу, мы все еще до такой степени рабы, что нами пользуются для обращения в рабство других племен. Мы все еще терпим у себя правительство не только подавляющее со свирепостью полоха всякое стремление к свободе в России, но и пользующееся кроме того русскими войсками для насильственного посягательства на чужую свободу. Необходимо перейти от теории к практике. В качестве таковой предлагаю именно Финляндию, только без Выборгской губернии, не обдуманно присоединенной в 1811 году. На нее имеются отдельные планы. Финское княжество уже является государством в государстве, поэтому тамошние изменения будут вполне легитимны и автономны. Мы вас кооптируем в комитет по делам Финляндии и его исполнительный орган — сенат. А далее, как пожелаете, можем оформить ваши полномочия генерал-губернаторством. Пожелаете, идите во власть демократически, через участие в выборы в местный сейм. Убеждайте, принимайте законы, национализируйте средства производства, демонстрируйте преимущества новых производственных отношений. И пусть все остальные смотрят с завистью и желают как можно быстрее приобщиться к революционному процессу. А Абуховский завод, он все равно подлежал эвакуации, поближе к месторождениям железа и угля. Ваша стачка только ускорила этот процесс, не более. За рабочих не беспокойтесь, пропасть никому не дадим, у нас не так много грамотных мастеров». Впрочем, если кто-то из них захочет отправиться с вами работать по-новому, по-социалистически, препятствовать не станем. Кстати, Владимир Ильич, как вы можете объяснить такой интересный феномен, что во время забастовки рабочие получали больше денег, чем за работу? Помощь английских трэд-юнионов, говорите, взять-то у них деньги можно, чем отдавать будете? Хотя, считайте последний вопрос риторическим. Они уже полгода в Финляндии. С подачи РСДРП отменены одиозные планы по русификации. Школы полностью ликвидировали русский и перешли на финский язык обучения. Полным ходом идет подготовка к первым бессословным выборам финский Сейм. Социал-демократы идут на них под звонкими лозунгами «Нет национальному угнетению», «Долой засилье великороссов», «Кто не работает, тот не ест» и, наконец, «Заводы должны принадлежать трудящимся». Последние два лозунга пока воспринимались ни шатко, ни валко, зато первые шли на ура. Надо только не расслабляться и удержаться на поднятой революционной волне.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 Конь не приехал, говорит, что привез хорошие вести. Ну вот и чудно, прошептал Ленин, поднимаясь из-за стола. Конь не Целиакус, наш местный Дед Мороз, Йоллопуки. Целиакус Конье Конрад Виктор, финский авантюрист, писатель, революционер и политик. Жил в США, Франции и Японии. В 1900 он начал издавать в Стокгольме газету Фрия Орт, Свободное Слово. имел широкие связи в российском революционном движении, а также во французской, американской и японской разведках. И уже громко и празднично добавил, выходя из кабинета: "Ну что, товарищи, всех с Новым годом!"